Внезапно в помещении стало светлее. В конце коридора из клеток распахнулась дверь. В черном проеме обозначился силуэт плечистого мужика. «Снайпер кто?» Голос у мужика был зычный, словно воздух из легких шел не через рот, а продувался сквозь медную оркестровую тубу, снабженную языком. «Вот он!» – сдал меня мохнатый, ткнув пальцем. «Тебя шерстяной не спросили?» – прогудел мужик. Следом за ним в помещение скользнули два плечистых молодца со снаряженными арбалетами в руках, которые они тут же направили на меня. Голосистое начальство подошло, открыло клетку и повелительно махнуло ладонью. «Пошли!» «Положено говорить на выход», — подал голос из клетки шерстяной. «Если ты вертухай, то и базарь, как положено, по традиции». Один из молчаливых охранников качнул в сторону мутанта арбалетом. «Молчу, молчу», — поднял лапы Шерстяной. «Что за каталашка? Слово не скажи, тут же норовя сделать лишнюю дырку в организме». «Лишняя дырка у тебя уже есть», — прогудел вертухай. «Погоди, очень скоро тебе ее маркетанты зальют горячим свинцом». «Не факт», — хмыкнул Шерстяной. «Снайпер двадцать девятый, а последнего можно еще месяц ждать. Или ты сам решил к нам присоединиться, начальник?» Естественно, что ответом его не удостоили. Я же, в отличие от своего собеседника, выпендриваться не стал. Поднялся, вышел из клетки и направился к выходу мимо вольеров, в которых на соломе безучастно валялись люди и не люди. «Только не балуй, парень!» — прогудело мне в спину. Одновременно мои руки сноровисто заломили за спину и связали, добавив. «А то пристрелим, и придется твоим дружкам снова ждать пополнения!» Я вышел наружу и остановился. Воздух пах дымом, человеческим потом и горячим металлом. Но все-таки этот коктейль был гораздо приятнее спертого зловония тюрьмы, оставшейся за моей спиной. А впереди раскинулась площадь, небольшая, но вполне достаточная для того, чтобы вместить около сотни человек. Люди толпились возле помоста, на котором в высоких креслах восседали три человека, облаченные в валы мантии. Помост окружала стража в касках и бронежилетах, вооруженные автоматами Калашникова с примкнутыми штыками. Между воротами тюрьмы и помостом были натянуты толстые веревки, образующие коридор, который охраняли еще два десятка автоматчиков. «Забавно из махрового средневековья окунуться в почти современный мир со спецназом, автоматами и судьями», подумал я, окидывая взглядом окружающий меня пейзаж. «То, что на помосте сидели местные вершители правосудия, я не сомневался. Кто еще будет надевать мантии цвета крови, встречая узника? Красноречиво и понятно. Также я не сомневался и в приговоре, наверняка традиционным, как и сама игра». В мою спину ткнулось стремя арбалета. Я понял намек и пошел по коридору, продолжая осмотр местных достопримечательностей, которых, кстати, было немного. Неплохо сохранившиеся заводские цеха, трубы, похожие на стволы орудий, направленных в небо, и пара электрокаров позади толпы, снабженных крупнокалиберными кордами на стойках. У пулемета в боевой готовности расположились крепкие парни в домотканных камуфляжах и пятнистых кепках со странной кокардой. Я пригляделся. Точно. Золотая шестерня. Что естественно. Какой еще может быть эмблема зоны трех заводов? Я остановился, не доходя нескольких шагов до помоста. Стража красноречиво качнула штыками. Сверху на меня внимательно смотрел лысый судья, сидящий в центре. Глаза его пристижи, воседавший по бокам, ели начальство. Им было не до меня. Сейчас они вершили не правосудие, а собственную карьеру. «Назовись!» — потребовал лысый, которому, видимо, надоело изучать мою небритую физиономию. «Кто таков и откуда?» «Человек прохожий, обшит кожей». ответил я, широко улыбнувшись. Откуда иду, там уже забыли, а сюда пришел, ни за что закрыли. Стражники слева и справа от меня заметно напряглись. Если попытаются штыками пропороть, будет плохо, с учетом того, что арбалетчики за спиной никуда не делись, да и остальных автоматчиков вместе с кордами на электрокарах никто не отменял. Лысый, однако, улыбнулся в ответ, растянув в линию тонкие губы. «Храбрый мутант», — сказал он, — «побольше б таких, глядишь, игра была бы интереснее, чем обычно». «Ты о себе, что ли, насчет мутанта?» — поинтересовался я. Лысый улыбаться перестал, и потому как побледнели его прихлебатели, я понял, что рассчитывать на помилование не стоит. Похоже, у них нет страшнее оскорбления, чем назвать кого-то мутантом». Хотя и так понятно, что пощады не было бы при любом раскладе, так почему в таком случае не покуражиться перед смертью? Судя по прошлому опыту на острове Шамов, в этом мире любили судебные шоу. Ну так развлекайтесь, а я по мере сил подсоблю, чтобы вам не скучно было. «Именем народа зоны трех заводов объявляю заседание открытым», торжественно провозгласил Лысый. Приступаю к оглашению фактов, известных суду. Итак, этот мутант пришел с зараженной земли, и каждый знает, что там уже много лет нет здоровых людей. Также нам известно, что это существо было страшно изранено и находилось при смерти, когда пограничники подобрали его вчера вечером. Но сегодня оно здорово, и на его теле нет ран. «Отзовись тот, кто может это оспорить!» Толпа молчала. «Я тоже. Лысый прав, в том числе и насчет здоровых людей. Нормальные граждане в моем мире дома сидят, телевизор смотрят. Только психи вроде меня ищут приключения на свою голову там, откуда, сломя голову, сваливает все живое». «Есть и третья причина считать это существо мутантом», — продолжил судья. Нет, стражник восточной стены, видел, как подсудимый общался с Био, и тот понимал его. Отзовись тот, кто может это оспорить». И снова молчание. Суд делает вывод. Первое. Существо, пришедшее из Москвы, не может быть человеком. Второе. Существо, чьи раны заживают за одну ночь – «Не может быть человеком!» Третье. «Существо, умеющее говорить с боевыми роботами последней войны, не может быть человеком! Отзовись тот, кто может это оспорить!» Видимо, последние слова были некой ритуальной формулировкой, не подразумевавшей, что кто-то посмеет вякнуть что-либо против. Но на этот раз процедура была нарушена. «Стабер и он может это оспорить», — раздалось из толпы. На этот раз побледнел лысый. Могу его понять. Судя по вытянувшимся лицам его пристижи, такое здесь происходило впервые. Толпа разделилась, отшатнувшись от стабера, как от зачумленного. Тот же невозмутимо пролез под канатом, хлопнул по плечу ближайшего стражника и встал рядом со мной. Что ж, я был искренне рад, что парень выжил и дошел до дома. А еще я порадовался, что легион вернулся к хозяину и сейчас висел на его поясе. «Я могу это оспорить», — повторил и он. «Снайпер — человек, прежде всего потому, что он поступает по-человечески в отличие от тех, кого он спас». Например, без его помощи стражник Нет сейчас бы уже сдох от голода в электроцикле или был проглочен гнойником возле института энергии взрыва. Но Нет не сказал об этом. Зато он не применил доложить о том, как этот человек говорил с роботом. Нет солгал, быстро спросил судья, но и он был упертым малым. Нет сказал то, о чем можно было промолчать, и не сказал того. «Что нужно было сказать?» «Кстати, я тоже дал показания о том, как этот человек спас мне жизнь, но суд не учел их». «Суд учел то, что посчитал нужным учесть», — сухо проговорил Лысый. «От тех, кто приходит из Москвы, рождаются мутанты, либо они вообще не способны иметь потомство. Бывает, что они похожи на людей, но это не люди». Тот, чьи раны заживают так быстро, может отравить других своей нечистой кровью. Говорящий с боевыми роботами может привести их за собой. «Разве плохо, если он поделится своей кровью, и раны наших воинов не будут гноиться неделями?» — прервал судью и он. «К тому же выжившие боевые роботы могут быть полезны. Например, мне один из них...» «Молчать!» — заорал судья. его лицо пошло пятнами тонкие губы затряслись длинные пальцы впились в подлокотники старинного кресла молчать стабер ты несешь ересь опасную для нашей общины еще одно слово и по закону зоны трех заводов ты разделишь участь осужденных хорошо отец улыбнулся и он ты сам произнес эти слова насколько я знаю Сейчас в тюрьме содержится 29 мутантов, включая этого человека. Объявляй начало игры, директор. Только что, по твоему слову, набрано нужное количество игроков». «Ты... ты...» На судью было жалко смотреть. Самоуверенное лицо человека, привыкшего повелевать, исказило гримаса растерянности. «Ты... что делаешь?» «Пытаюсь быть справедливым», – усмехнулся и он. «Ты же сам говорил, что правитель прежде всего должен быть честным с самим собой. Думаю, это правило касается и сына правителя, которому по закону зоны однажды должна отойти власть отца. Надо отдать должное лысому, одновременно являющемуся и судьей, и, похоже, наместником Бога на земле для своих подданных. От удара он оправился быстро». Ну что ж, произнес директор, ты всегда был упрямым. Однажды ты решил стать стабером и стал им вопреки моей воле. Теперь ты хочешь умереть вместе с уродами и преступниками. Я по-любому уважаю твой выбор, стабер, хоть и не понимаю его. Ты мог иметь все, а предпочел смерть. Это обычный выбор воина, сказал и он. Если помнишь, когда-то ты учил меня и этому. «Помню», — кивнул директор, еле слышно скрипнув зубами. «Что ж, пусть свершится предначертанное».